глава седьмая. Ультиматум. Иус. Второй день безвылазно. По указанию лорда Лугата я сидел в своей комнате. Не знаю, что произошло и почему он посадил меня под замок, но его самого я не видел, а приказ передали два его клыкастых бойца, которые теперь посменно дежурили за дверью и не собирались отвечать на мои вопросы. Они же передавали мне еду, которую приносила Лина, но за порог ее не пускали. Самое удивительное для меня после общения с новоприобретенным родственником и по совместительству местным и не самым хилым богом, а то, что это общение состоялось и мне это не приснилось, доказывал амулет, висящий на шее, было то, что, услышав родной шипящий язык кровососов, я сразу начал... Четко его понимать, во мне словно как в компьютерной программе открыли файл с информацией. Регат сказал, что вложило мне в голову множество местных диалектов, и, видимо, пока я сам не услышу их, то это знание будет скрыто от меня, так как других языков, кроме общего местного и русского матерного, я как ни старался, не мог вспомнить». Наверное, нужна активация скрытой информации в голове, которую последнее время я считал не совсем здоровой. Хотя, возможно, любой другой после свалившегося на него вообще бы крышей потек. Наречие вампиров было не очень сложным, но вот почему так много в нем согласных шипящих звуков, я не мог понять. Ведь имена у них вроде обычные для этого мира». И, чтобы не забивать голову мыслями о своем неопределенном будущем, свободное время посвятил, тренируясь в произношении этого наречия. Естественно, я делал это негромко, чуть ли не шепотом. Не хотелось, чтобы мои надзиратели услышали меня. Лишний козырь в общении с этими прирожденными маньяками-убийцами не будет лишним. Ближе к вечеру зашёл один из вампиров, приставленных меня сторожить. и сообщил, что в ближайшее время меня вызовут на совет старейшин, который недавно начался. Эта новость была ожидаема, но предположения, что я буду волноваться и бояться, не оправдали себя. Внутренне я собрался и был готов к любым неожиданностям, что не очень походило на прошлого меня. Наверное, демоническая сущность дала о себе знать и приготовилась защищаться, а если придется, то и нападать. Изменение характера на лицо, Но удивляться уже не было желания. За мной пришли примерно через четверть часа и пригласили следовать за сопровождающим. В коридорах замка охраны было больше, чем обычно. И, как я понял, она была смешанной, из бойцов всех кланов. Все-таки к местным я успел присмотреться. Конечно, я видел лишь малую часть подчиненных Лугата, Но чужих выдавал настороженный взгляд, было видно, что они чувствуют себя неуютно и готовы к бою, видя врага даже в соседе, который выполнял те же обязанности, но не был соклановцем. Шли недолго, но я не ожидал, что мы остановимся у двери, у которой нет ни одного охранника, да и рядом никого из них не было видно. Боятся, что послушают, что ли? Ну, наверняка тут полно сюрпризов для нападавших. если такие самоубийцы найдутся. Сопровождающий молча открыл дверь, пропуская меня вперед, и также молча закрыл за мной, оставшись снаружи. Я оказался в зале, посредине которого стоял длинный стол, за которым сидели разумные по виду разных возрастов, а во главе был Лугат. Он молча указал мне на стул у стены за ним. Я так понял, что, заметив меня, все разговоры стихли и в полной тишине Только при треске горящих факелов я прошел на предложенное мне место и также молча сел. — Лугат, это есть выживший из той деревни? — спросил один из старейшин на шипящем родном диалекте вампиров. На вид он был постарше хозяина замка лет на пятнадцать. Он сидел в вызывающе расслабленной позе, а в руках крутил пустой бокал с оставшимися следами крови. — Это его ты хочешь предъявить мне в качестве доказательства, что это нападение — дело рук моего клана? Ты, видимо, нас собрал, чтобы повеселить? Что ж, хорошая шутка. Глава застолья сидел молча и смотрел на говорившего ледяным взглядом. Это я почувствовал шестым чувством, даже сидя чуть позади лорда. Не дождавшись ответа на колкость, обвинения продолжились. — Ты давно стоишь во главе своего рода, но начал сдавать позиции. У тебя безнаказанно грабят караваны, бесследно пропадают твои подчиненные, и, не найдя виновных, ничего умнее, как созвать совет и обвинить одного из нас ты не придумал. — Видимо, наступило время дать шанс молодым проявить себя на твоем месте. Может, тебе уступить свою должность более перспективным кандидатурам, а самому начать сочинять мемуары для потомков? — язвительно хохотнул тот. Другие старейшины сидели молча и ждали продолжения словесной баталии. Лугат выдержал пафосную паузу и, отпив из бокала, ответил. «Что ж, Мизлен, тебе дали возможность высказаться, но пока ничего, кроме твоей дерзости, мы не услышали. Наверное, ты забыл, что находишься хоть и на совете, но все же в гостях, и неуважение к хозяину главе совета может привести к очень печальным последствиям. Но к этому мы еще вернемся». Я заметил, что слова лорда вызвали лишь ухмылку, у уназванного Мезленом. Он сидел в той же расслабленной позе и делал вид, что происходящее его мало волнует, а высказанная угроза вообще адресована не к нему. Мы обсудили много второстепенных, но от этого немаловажных вопросов. Перейдем к сути и главной причине созыва совета. Было видно, что все подтянулись и приготовились к серьезному разговору. Мезлен хоть и не проявил уважения в своих высказываниях, но в одном он прав. Наступила пора дать дорогу более молодому поколению. Я сообщаю вам, что хочу воспользоваться одним из наших законов. Я добровольно передаю место лидера клана «Багровая ночь» одному из своих потомков. При этом... — Совет не препятствует моему последнему распоряжению, которое идет вразрез с мнением собравшихся, но не несет прямой угрозы каждому по отдельности. — Надеюсь, что вы помните этот пункт нашего закона при проведении Совета кланов, написанного еще до нашего рождения. В зале повисла полная тишина. Все ждали продолжения от главы Совета, но он молчал, давая усвоить информацию собравшимся. Я понял, что происходит что-то необычное, но пока не понимал смысла своего присутствия здесь. Но хотелось верить, что Лугат не совершает сейчас глупость. При этом я старался сидеть со скучающим видом, не хотелось показывать свою заинтересованность и то, что понимаю их речь. Хотя можно было и не стараться, на меня внимания вообще не обращали. Похоже, я для них был кем-то типа таракана». Тишину нарушил сидевший справа от Лугата прямо напротив Мезлена. «Насколько я помню, то таким правом воспользовались лишь однажды. Если не ошибаюсь, это было более пятисот циклов назад в клане «Бегущие тени». Говоривший посмотрел на своего соседа, и наверняка тот был представителем этого рода. «Да, был такой случай в истории моего клана». Тогда совет приговорил к казни сына нашего лидера. На тот момент им являлся Гаронт. Некоторые из присутствующих застали то время и должны помнить тот случай. Его сын обвинялся в предательстве. Из-за него тогда погибло пять высших соклановцев. Говоривший посмотрел на мизлена и продолжил. — мизлен один из тех, кто тогда проголосовал за казнь. но суть этой истории сейчас не буду пересказывать». Но тогда горонд отказался от лидерства и взамен отменил смертный приговор своего отпрыска. — Пояснил старейшина. — Так что же ты хочешь, Лугат? — Я надеюсь, что ясность ума ты не растерял. И понимаешь, что обвинить меня в нападении на твой клан таким образом не получится. — Вставил слово Мезлен. — И объясни, наконец. Что делает этот человечешка здесь? Это совет, или ты окончательно решил превратить его в балаган? — Ты, Мезлен, уже перешел границы, высказываясь таким образом. Но мои слова твоей дерзости и ее последствиях до тебя не доходят, — угрожающе произнес Лугат. — Ты уж постарайся понять дальше сказанное мной. Глава Совета встал и перешел на официальный тон. «Я, лорд Лугад-де-Мор, от должности главы клана «Багровая ночь», передаю свои права и обязанности своему внуку Клаусу демор и, воспользовавшись своим правом, без обсуждения советом старейшин, принимаю в свой клан этого человека, известного под именем Илвус». «Без обращения его в вампира, но считать равным в правах и обязанностях. Для доказательства своего права считаться полноправным членом моего рода, Илвус должен выйти в темный круг истины с представителем клана несущие смерть» Веленом детор Доказать правоту моих слов в обвинении этого клана в нападении на моих собратьев, в уничтожении собственности клана...» в данном случае разграблений каравана и разорения людского поселения, не находящегося под нашим контролем, но у границ нашего домена, что могло привести к конфликту с представителями власти человеческой расы. Из круга живым выйдет только один. В случае победы моего подопечного Мезлен де Тор признает мои обвинения... выплачивает компенсацию, которую определим позже. В случае отказа выйти в круг истины его внука, я лично, как еще действующий глава клана, вызываю на поединок Мезлена де Тор. — Это все, — подытожил сказанный лорд. Наступила полная тишина. Все, в том числе и я, пытались осознать услышанное. Все взгляды переводили, то на меня, то на Лугата, Все-таки, видимо, он совершил глупость. Меня сейчас больше всего волновал вопрос. Что за темный круг истины такой? С чем его едят? И почему выйдет только один, живым? Он что, подписал меня на поединок с высшим вампиром? Капец, котенку! А в данном случае котенок — это я? Лугат совсем с ума сошел. И в подтверждение моих мыслей их продублировал вслух один из старейшин. Лугат. — У тебя с головой все в порядке. Все, в том числе и я, смотрели на него, как на психо сбежавшего из больницы, при этом не скрывающего данного факта, а то и гордящегося им. Мне показалось, что сейчас он даже справку покажет, что у него шизофрения, причем в запущенной стадии. Мезлен вообще выглядел ошеломленным. Такого развития событий он явно не ожидал, и с глупым видом смотрел на меня, как удав на кролика Наверное, раздумывая, сейчас меня сожрать или на потом оставить. Глава совета молчал и стойко выдерживал нападки от членов совета в виде вопросов и даже обвинений в нецелесообразности и неадекватности его действий. Я тоже начинал заводиться. Мало того, что лугат продержал меня в заперти два дня без объяснения причины, так теперь вообще набой меня, как камикадзе, подписал без моего же согласия». И ведь сам рискует многим. Наверняка проворачивает какую-то хитрую комбинацию. И не удивлюсь, если тут замешан мой новый родственничек Орегат. И очень надеюсь, что если меня грохнут из-за этого клыкастого генератора идиотских идей, то Орегат не побрезгует и повесит его голову в своем зале славы».